Глава 68. Я расплачиваюсь с приставучим, болтливым таксистом и иду к микроавтобусу со спутниковой антенной на крыше. В моей руке кейс со снайперской винтовкой, захваченной в бункере. Отличное оружие придает уверенность, чего мне так не хватает после провала на стадионе. Что случилось с Коршуновым, я не знаю. Тревога неизвестности сжимает сердце. Покидая стадион, я заметила кровь на ступеньках, которую затаптывали счастливые зрители. А рядом на бетонной стене красовалась оспина от пули. В фургоне микроавтобуса горит свет. Я тяну за дверцу, она открыта. Внутри напряженные Николай и Татьяна. Я назначила здесь встречу, и они не подвели. «Ну, наконец-то!» — волнуется Татьяна. Она не спрашивает, но вопрос у нее на лице. «Я потеряла Кирилла!» «Как потеряла? Что с ним?» Он отвлек Рысева. Были выстрелы. «Выстрелы? Значит, это про отца говорили!» «Что про него говорили? Что вы слышали?» «Теперь уже я пристаю с вопросами!» Прошла новость о выстрелах на Олимпийском стадионе, а потом было опровержение. Мол, бдительные охранники перепутали выстрелы со звуками салюта. Кирилл увел их за собой. У него не было оружия, а у них было. Потом я видела кровь на ступенях. Что это значит? Может, у кого-то из носа потекло, в торопях предполагает Николай. Но Таню спасительная ложь не убеждает. Она хватается за телефон и с корреспондентской горячностью засыпает вопросами кого-то из коллег. «Что?» – спрашиваю я, когда она опускает трубку. Вроде бы объявился какой-то сумасшедший террорист. В него стреляли, в бессознательном состоянии погрузили в машину и увезли. Но это все слухи. Такая информация не приветствуется и никаких подтверждений ждать не следует. Я пытаюсь перевести неприятный разговор на другую тему. А где ваш спецкор Селезнева? Как вы от нее отделались? Накапали в кофе лошадиную дозу слабительного, а биотуалет у нас не предусмотрен, хвастается Николай, демонстрируя тесную кубатуру, напичканную разнообразным оборудованием. Я сую руку в карман и показываю Татьяне флешку с нашим фильмом. На стадионе не получилось, нужен запасной вариант. Не пересеклись с президентом? Все пошло не так. Отец, получается, что он зря? Нет, Танюша. Я пытаюсь приголубить девушку, но это делает за меня Коля. Коршунов принял правильное решение. Благодаря ему я здесь, и фильм все еще у меня. Сейчас я подготовлю, я настрою передатчик. Татьяна прячет лицо за спущенными волосами, втыкает в приборную панель флешку и суетится с аппаратурой. Над головой жужжит двигатель, вращающий антенну. Вот, теперь готово. Татьяна откидывает за ухо светло-русую прядь, и я вижу влажные глаза девушки. Она показывает. Достаточно щелкнуть этот тумблер. И что произойдет? Включится воспроизведение фильма. Сигнал из микроавтобуса пойдет прямо на телевизионную антенну резиденции президента. Наш передатчик своей мощностью забьет любые другие сигналы. Что бы он ни смотрел в тот момент, он увидит наш фильм и услышит ваш голос. Я с опаской смотрю на Тумблер. Когда надо включить? Наше начальство предупреждало, что президент обязательно смотрит Дневник Олимпиады. Ему интересен репортаж о церемонии открытия, на которой он присутствовал. «Не только. Там будут первые отзывы зарубежных СМИ. Вы же знаете, какой гвалт раздули на Западе. Многие призывали к бойкоту Олимпиады в России». Татьяна показывает электронные часы на панели. «Передача начнется через 22 минуты». «Вот что, дорогие детки, быстро уходите!» «Принимаю решение я. И запомните, вы к этому не причастны». «Заявите об угоне фургона!» «Мы поможем тебе!» Беспокоится Коля. «Быстрее!» Требую я. «Фургон угнали у вас из центра города во время салюта!» Моё сердце колотится, под мышками испарено, по спине мурашки. Это не просто волнение, это дурное предчувствие. «Где-то рядом опасность!» Мне не терпится раскрыть кейс, собрать винтовку и проверить подходы сквозь прицел. Но я не хочу делать это при детях и грубо выпроваживаю их. Руки откидывают крышку кейса. Несколько отработанных движений и тяжесть оружия делает мое тело легче, а мысли собраннее. Я выключаю свет в фургоне и распахиваю окошко. Глаз прижимается к абрису оптического прицела и сканирует периметр. С одной стороны видно чёрное море, оправдывающее ночью своё название. На рейде военные катера, прикрывающие резиденцию. С другой стороны ползущий вверх склон с отдельно стоящими домами. Я смотрю вперёд вдоль извилистой улицы. А вот и причина моей тревоги. Две машины с погашенными фарами, а рядом шестеро подчиненных Рысева выслушивают его команды, готовя оружие. Мой главный противник уже здесь. И, судя по указующим жестам, его цель – телевизионный микроавтобус.